Дмитрий Салонин почти как в кино. Часть восьмая. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Глава пятнадцатая. Поселок городского типа Кедровый, бывший КП-36РД РВСН. 16 июня, вторник, 16 часов 30 минут, радиационный фон 40-75 микрорентген в час. Вам когда-нибудь приходилось просыпаться среди ночи с ощущением непонятной тревоги и понимать, что с вашим телом не все в порядке? Странная легкость или тяжесть, вязкое ощущение присутствия чего-то чужого, невообразимо страшного и неправильного. Буквально в метре за спиной или в соседней комнате вы пытаетесь скачать, проснуться, закричать, но тело не слушается, а из горла вырывается едва заметный хрип. Может быть, вам даже удастся встать и добраться до выключателя, но вот ведь странность. Кнопка никак не хочет нажиматься, свет не загорается, а чувство тревоги нарастает, заполняет разум, пока вы, наконец, не распахиваете глаза, шумом хватая ртом воздух и пытаясь унять сумасшедшее сердцебиение. Вы в своей постели, хотя мгновение назад стояли у выключателя в другом конце комнаты, кончики пальцев рук слегка покалывает, посторонних в квартире нет. И сейчас вы в этом абсолютно уверены, снова ложиться спать немного страшновато, вдруг кошмар повторится. И вы шлепаете на кухню, пьете ледяную воду из-под крана или курите у окна, уставшись на моргающий желтым глазом светофор вдалеке. Минут через 30, окончательно успокоившись, сможете вернуться под одеяло и спокойно спать дальше. Одни считают, что так проявляется сонный паралич, другие уверены, будто душа выходит из тела и отправляется бродить по квартире сама по себе. Процесс происходит постепенно, размеренно, гораздо неприятнее, когда мощный удар вышибает душу из тела начисто, за секунду. Думать не получается, вокруг кромешная темнота. Хочется закричать, но не ощущаешь ни голосовых связок, ни тела в целом. «Молчаливое ничто и абсолютное нигде». Тем не менее, я упорно продолжал кричать или верил в то, что кричу. Где промелькнувшая перед глазами жизнь? Где свет в конце тоннеля? Не мог же я просто так взять и помереть? Последнее, что помню, летящий в лицо кусок пластика с надписью «СРС Airbag, А потом... А что потом? Чтобы закричать, нужно вдохнуть. Чем вдохнуть и как закричать? Значит ли эти мысли, что я жив? Тихо, тихо, не ори. Настя, дай минозин, живо. Хватая ртом воздух, я огляделся по сторонам. Небольшая комнатка с одинокой лампочкой над дверью, стеклянные медицинские шкафы вдоль стены. Пара стульев и больничная кушетка. На одном из стульев сидел пожилой небритый мужик в очках с толстыми стеклами и синей курткой фельдшера скорой помощи. Кушетку, собственно, занимал я. «Очнулся, уже хорошо. Сколько пальцев показываю?» Мужик показал мне три пальца, потом один, потом четыре. Я старательно называл числа, морщась от боли. Голова раскалывалась, к тому же немного поташнивала и безумно хотелось курить. «Ладно, вроде бессильного сотряса обошлось», — кивнул мужик. «Как звать тебя, помнишь?» «Савельев Дмитрий Владимирович, давно я так валяюсь». «Не особо, башкой ты знатно приложился, сначала думали помер. Я рану обработал, швы наложил, жить будешь короче». «Спасибо, док!» Я потрогал свежую повязку на голове, пытаясь оценить масштаб полученных увечий. Нащупал здоровенный кусок марли на лбу, приклеенный пластырем. Под ним ощущалась внушительных размеров шишка. «А остальные, парень, девушка?» — спросил я. «И пес?» «В порядке они», — улыбнулся врач. «Буров собаку пускать не хотел, но характеру, мадам, прямо скажем, Уговорила его короче. «Где они?» «Да ты не торопись, ждут тебя твои друзья в зале для укрываемых. Полежи минут двадцать, сейчас Настя успокоительное принесет. Я бы не советовал резко вставать, и это... Там тапки у шкафа. Наденешь, берцы твои выкинули, фанили здорово». «Глядите, это же мальчик со шрамом на лбу!» Алан встал с лавки и похлопал меня по плечу. Смотрю, соскучился. Чуть улыбнувшись, поинтересовался я. «Ага, так скучаю, что все руки в мозолях!» — хохотнул Алан. «От газели вашей дурацкой, а не от того самого!» «Что-то я не заметил в ней особых изменений!» — ухмыльнулся Макс. «Стоит, где стоял, и даже под навес не загнал!» «А ты сходи, проверь. Заводится с полоборота ласточка. Диман, у меня вопрос». Алан хитро прищурился и посмотрел на меня. «Ты ж за шмотками уезжал, а привез девушку. Почему у тебя все не как у белых людей?» «Обе его девушки у него в карманах», — ехидно заметила Саша. «Ты как, Дим, живой?» «Относительно». Я пожал плечами и потрепал за ухом подбежавшего Декстера, радостно завертевшегося вокруг моих ног. «Кто-нибудь расскажет, что там на дороге произошло? Я что-то не особо сообразил». «Да что там соображать?» Щукин болезненно поморщился и потер явно ушибленное плечо. Группа лиц, решивших по-быстрому потрясти гражданский транспорт на наличие полезностей, тусовала себе на обочине. Когда по дороге шла военная колонна, они, понятное дело, в лесочек отъехали. А вот от такого лакомого куска, как Сашкин в Субару, держаться не смогли. Не ожидали, что по ним с автомата лупить начнут, труханули. Потом увидели, как мы с дороги слетели. Ну и решили начатое закончить. Так, я поморщился, в висках ощутимо пульсировало. «А дальше чего было?» «А дальше постовые их в пять стволов разобрали, четверых двусотых оформили, УАЗик у них крутой был, для всякого бездорожья подготовленный, жалко сгорел». «Разобрали-то из чего?» Я напрягся, пытаясь помнить, было ли у кого-то из местных серьезное огнестрельное оружие. «Вроде не было же». «Так это...» Алан пнул ногой внушительный баул защитного цвета, стоявший у нар. Мобилизация тут случилась, пока вас не было. Какая к чертовой матери мобилизация? Обычная. Друг пожал плечами и хитро ухмыльнулся. Я вот теперь снова гвардии рядовой, даже справка имеется. Как выяснилось, за время нашего отсутствия произошло довольно значимое по местным меркам событие. В расформированный военный городок вернулась армия. Вернулась, правда, не в качестве дивизии стратегических ракетчиков, все было поскромнее. Несколько груженных КАМАЗов, пара бронетранспортеров, машины радиохимической разведки и связи, а также полноценный мобильный госпиталь. Появление несокрушимой и легендарной неслабо подняло боевой дух местных жителей, по большей части являвшихся офицерами запаса. Вояки в свою очередь наровисто развернули госпиталь, обустроили полевую кухню и начали экстренную всеобщую мобилизацию. Из рассказа Алана я понял, что мобилизация заключалась в заполнении простенькой анкеты на тему "служил не служил", проверке мобилизуемого по какой-то базе данных и выдаче подросписи огнестрельного оружия, боекомплекта и необходимого минимума солдатского снаряжения. Минимум этот, судя по экипировке моих друзей, был довольно разнообразен. Алан голял в новеньком БШ-116 из комплекта «Ратника», Мак же безуспешно пытался отрегулировать ремешки допотопного и жутко неудобного разгрузочного жилета БШ-92. Некоторые обитатели бомбоубежища вообще довольствовались допотопными брезентовыми подсумками на ремнях, поэтому ребятам еще повезло. Видимо, военные грузили в спешки и закидывали в КАМАЗы все подряд, а может, просто не посчитали необходимым экипировать резервистов вооруженных сил единообразно. Зато за спинами у товарища висели 74-ки, явно не новые, но с виду вполне приличные и ухоженные. А Сашка чего без подарков? Я посмотрел на девушку, оставшуюся в своем неизменном бундесверовском флекторне. «Савельев, ты совсем, что ли? Я вообще-то в армии не служил, если ты забыл. Кто эти мне подарки даст?» «Ладно, ладно. Я примирительно поднял руки. Не подумал, извини. Кстати, раздача пирожков еще не закончилась». «В смысле?» — не сообразил Щукин. «Ну, мобилизация это», — уточнил я. «А, да вроде нет. Сгоняй к дежурному, который на входе. Там с ним майор трется, здоровый такой, как пельмень. Он за все эти дела отвечает». Я взял АКСУ Макса, вытащил из кобуры трофейный ПМ и протянул все это добро Саше. «На вот, владей, я пойду еще чего-нибудь добуду. Пользоваться ты умеешь?» «Сам же учил», — фыркнула девушка. «Но если прострелю тебе чего-нибудь, я не виновата». «А хозяин автомата спросить!» — возмутился было Щукин. «А тебе второй нафига?» — поинтересовался я. «Ладно, разрешаю», — усмехнулся друг. «Пусть гоняет, может, по Субарю своему вздыхать перестанет». «Так, Щукин!» — возмутилась Саша. «Ты вот эту тему не поднимай даже!» «Молчу, молчу!» — поднял руки Макс. «И вообще он же ездит, ездит, а так молоточком подправить, стекла скотчем заклеить, гонка будет!» «Щукин!» Майор, которого Макс обозвал пельменем, больше был похож на уставшего и грустного бульдога. Соседнее кресло, которое занимал дежурный, сейчас пустовало, и майор в одиночку перебирал кипу, исписанных мелким почерком бумаг. «Разрешите?» Поинтересовался я, пытаясь придать своему телу некое подобие стойки смирно. Получилось, на мой взгляд, приемлемо, только ярко-фиолетовые резиновые тапки портили картину. «Присаживайтесь», — кивнул майор. «По поводу мобилизации?» «Так точно», — кивнул я, скривившись от боли в многострадальной голове. «Майор Кудряшов», — представился он, когда я уселся. Фамилия, имя, военнообязанный, где проходили срочную службу, служили по контракту. Я подробно ответил на все вопросы, Кудряшов что-то почиркал на листке, а потом достал из-под стола ноутбук. Обычный, вполне живой ноутбук, от вида которого за последние несколько дней я настолько отвык, что впал в некий ступор. Майор тем временем сноровисто застучал по клавиатуре, что-то, бормоча себе под нос, прищурился, надел очки и часто закивал, продолжая бормотать. рядовой запасу получается», — уточнил он, оторвавшись от экрана. «Получается, да», — согласился я. Но в МЧС было спецзвание прапорщика внутренней службы. «Так кто в МЧС?» — пожал плечами Кудряшов. «Да ладно, чего вы напряглись? Напишу, прапорщик, с меня-то не убудет. Вы пока анкету заполняйте». Майор протянул мне анкету, состоявшую из дежурного набора вопросов, уместившегося на одной стороне листа, а сам принялся заполнять другой документ на листке поменьше. Заполнив, повернул и бахнул в нижний угол квадратную печать. «Вот, держите, товарищ прапорщик. Вы теперь официально мобилизованы, так сказать. Ершов!» Из глубины коридора материализовался худющий и невероятно высокий ефрейтор-срочник. «Вызывали, товарищ майор?» «Да, вызывал. Вот тебе талон. Дуй до вещейков и тащи товарищу-прапорщику необходимые Размер формы». Кудряшов прищурился и пару секунд изучал меня внимательным взглядом. «Размер пятьдесят, рост пять. Заключил он. Обувь требуется...» «Улыбается, зараза. Видимо, тапки мои понравились. Но куда деваться, старые берцы ко мне точно не вернутся». «Сорок третий», — подсказал я. «Все слышал Ершов. Давай мух и ебт. А вы пока тут подождите, он у нас, красной. «Спасибо, конечно». Я замолчал, раздумывая, стоит ли задавать майору неудобные вопросы, да и неудобные ли они, учитывая сложившуюся обстановку. Разрешите вопрос, товарищ майор? Набравшись наглости, спросил я. Слушаю, Кудряшов приподнял бровь, но сильного интереса явно не проявил. Вся эта канитель с мобилизацией и прочим, зачем она нужна? Неужели это централизованное мероприятие и соответствующие приказы имеются? Майор хмыкнул. «Вопрос хороший, товарищ прапорщик. Отвечаю, мобилизация проводится по инициативе командования городского гарнизона, силами непосредственно гарнизона и того, что осталось от пункта приема молодого пополнения. Никаких приказов по линии Министерства обороны мы не получали, да и связи с ними не имеется. Действуем на своем усмотрении и под свою ответственность». «Тогда для чего вы вооружаете людей?» «Поясняю». Майор посмотрел на меня, как на несмышленого ребенка. «Мы считаем, что лучше дать в руки резервистов оружие, восстановить их в званиях и предоставить подтверждающие документы, чем ждать, пока люди одичают и превратятся в зверье, мародеров. Они уже превращаются там, в городе. А человек военный, даже если он на гражданке давно, устроен так. Родина дала автомат, призвала в строй, значит, вести себя нужно соответствующим образом». Присягу ведь никто не отменял, какой-никакой порядок организуют, да и нам тоже особо не в радость возить с собой кучу стволов и снаряжения. Боевых офицеров носил сводное подразделение «Человек пять», а остальные — срочники, которые, дай бог, свои три патрона на полигоне успели отстрелять. Разумно, а тут как оказались, поинтересовался я. «Это же военный городок, тут каждый второй в запасе. Двух зайцев убиваем, и оружие в надежные руки передаем, и сами с кучей стволов дальше не едем». «Уверены, что в надежные?» «Уверен». Кудряшов похлопал рукой по крышке ноутбука. Мы ведь и должны были заниматься мобилизацией только в другом месте, не здесь. Так что база по краю имеется, судимые и прочие неблагонадежные максимум поштык ножу получат, только прапорщик одна просьба. Какая? Не знаю, насколько все это затянется, поэтому в справке и мобилизационном предписании указана наша войсковая часть, которая за солнечным дислоцировалась. Командует вами формально. Майор пробежал взглядом по экрану ноутбука и чуть скривился. «Капитан Данилин, Андрюха, искать его не обязательно, погиб вчера, но в списках числится, так оно проще будет, поверь. А по поводу просьбы моей, говном не стань, время сейчас для этого подходящее, не сговнись. На этом все, будут вопросы, ищи меня». «Товарищ майор!» Ершов, запыхавшийся и согнувшийся под тяжестью моей будущей экипировки, возник в проходе. «Тут все согласно норме положенности. Проверьте и распишитесь!» С подарками мне сегодня явно повезло. В туго забитом вещмешке обнаружились такая же афганка, как у меня, два комплекта нательного белья. Простое с ночесом, портянки, связка подворотничков, армейские фляга с котелком, пара форменных кепи с офицерскими кокардами, портупея, кусок твердокаменного мыла со звездой, расческой и офицерский планшет. Судя по стойкому складскому запаху, этот замечательный набор скомплектовали лет 30 назад и отложили до лучших времен. Что ж, лучшие времена настали очевидно, зато берцы новенькие, явно не из-за кромов длительного хранения и сидят идеально. Вишенкой на тортике стала новенькая 74 со складным прикладом и две тяжелые бумажные упаковки с патронами. Если мне не изменяет память, в каждой упаковке 120 штук. Не очень большой запас, конечно, зато безвозмездно. Даром, то есть. Разгрузочного жилета на меня не хватило, зато магазинов отсыпали аж 5 штук. Жирно получилось, короче говоря, жирно и вкусно. Буров появился примерно через полчаса после того, как я забил крайний магазин патронами. Подполковник выглядел крайне мрачно и озадачно, в руках у него была картонная папка для документов. Пройдя мимо рядов нары лавок, он перекинулся с кем-то парой коротких фраз и подошел к нам. «Рад видеть в полном составе, ребята. Дим, ты как?» «В норме, товарищ подполковник», — ответил я. Буров кивнул и похлопал меня по плечу. «Вы молодцы, хорошо в городе потрудились, рад, что вернулись живые. Пойдемте, у нас что-то вроде совещания намечается, нужно обсудить рабочие моменты». В этот раз в импровизированном зале для совещаний собралось куда больше народа. За спиной Бурова висел подробный план дрова и его инженерных сетей, стол был завален бумагами. Заняв свободные места, мы рассели за столом. Краем глаза я заметил Декстера, который юркнул под стол и, изрядно повозившись, затих. Подполковник внимательно оглядел собравшихся. «Товарищи, мы все знаем результаты выезда в Красноярск наших пожарных. Кроме того, имеется определенная информация о характере применения противником оружия массового поражения». Буров тяжело вздохнул, немного помолчал и продолжил. Ситуация в городе критическая. Идею о том, чтобы перебраться туда, можно забыть. Радиационный фон растет, особенно сильно он подскочил после выпадения осадков. На данный момент оставаться в поселке, даже в бомбоубежище, становится опасно. Поступило предложение вывозить людей на пункты временной эвакуации в район поселка Козулька и далее на Абакан. Оставаться возле Красноярска – это примерно как сидеть на пороховой бочке. «Товарищ майор, поделитесь информацией». Уже знакомый мне майор Кудряшов кивнул, обвел взглядом собравшихся. «Как сказал товарищ подполковник, ситуация критическая». Начал он. «Дело не только в колоссальных потерях среди мирного населения, масштабных разрушениях и растущем радиационном фоне». «Куда уж хуже-то?» Тихо поинтересовался кто-то из присутствующих. «Есть куда». Пудряшов прочистил горло и продолжил. «Перед уездом из города наши химики обнаружили в воздухе некоторое повышение предельно допустимой концентрации боевых отравляющих веществ, в частности хлора. Правый берег реки Енисей в черте города, помимо дыма, частично затянут туманом. Странным туманом, происхождение которого определить затруднительно». Кроме того, наблюдаются проблемы с радиосвязью. Мы не можем установить связь между двумя машинами в колонии. зато периодически ловим в эфире тех, кого там в принципе быть не может по причине большого удаления отсюда. Переговоры отрывочные, общую картину понять нельзя, но они есть. По дороге сюда, к примеру, мы зафиксировали радиообмен пожарных подразделений Комсомольска на Амуре, и это не единичный случай. Собравшиеся в зале оживленно зашептались, при упоминании комсомольска у меня внутри все сжалось, но перебивать майора и задавать вопросы я не решился. Из всего сказанного следует, что противник применил не только тактическое ядерное вооружение, но и химическое оружие, к слову, запрещенное во всем мире. И, вероятно, имело место применение неких средств радиоэлектронной борьбы, вызвавших аномалии в радиоэфире. Точнее сказать, я не могу, некомпетентен в этом вопросе. Выводы, думаю, сделайте сами. Предлагаю переходить к вопросу транспортировки гражданского населения и личного состава». «Я переговорил с Антоном Геннадьевичем», — ответил Буров. «Кто не знает, это начальник автоколонны районного ДРСУ, Антон Геннадьевич, вам слово». «Спасибо», — кивнул плотный невысокий мужчина в синей спецовке. «Что могу сказать? В гараже ДРСУ есть четыре КАМАЗа, вахтовки и падик для дежурных смен. Если потесниться, поместятся все, но запасов топлива у нас нет. Обычно мы по талонам заправлялись. На заправках. Остаток в баках, конечно, имеется, но небольшой. Неделю назад рабочих развозили по участкам. Считаю, нужно добраться до машин, понять, сможем ли мы их использовать». «Топливо нам понадобится», — добавил Буров. «Плюс один из автобусов, приехавших после удара, тоже можно задействовать. Всю технику, которая была на ходу, мы перегнали в боксы у здания бывшего штаба. Так что сильно фонить она не будет». «А Субарик тоже перегнали?» — тихо спросила меня Саша. «Блин, Сашка, откуда я знаю?» — зашипел я. «Подожди». Буров кинул на Сашу неодобрительный взгляд. «Кроме того, пока мы готовим людей и технику, нужно отправить кого-то в Козульку, предупредить о нашем приезде. С этим разберемся чуть позже. Сейчас необходимо добраться до гаражей дорожников, найти машины и топливо». «Антон Геннадьевич, заправка адресу далеко?» «Километров пять по трассе», — ответил дорожник. «Даже чуть меньше». «До нее ваши машины дотянут?» «Вполне». «Ну и хорошо. Было бы топливо. Как его выкачать придумаем?» «Товарищ подполковник, разрешите вопрос?» Поднял я руку. «Да, конечно. Учитывая выпадение на поверхности радиоактивных осадков и повышенный фон, каким образом мы доберемся до ДРСУ?» «Отличный вопрос». Буров едва заметно улыбнулся. «Как вы знаете, когда-то наша ракетная дивизия была лучшей в своем роде и помимо ракетных установок шахтного базирования имела на вооружении боевые железнодорожные ракетные комплексы, сокращенно БЖРК». «Не надо недовольных взглядов, товарищи ракетчики. Гриф секретности давно снят, да и условия у нас чрезвычайные. Суть в чем?» Помимо КП, на котором мы находимся, существует обширная сеть подземных сооружений коммуникаций, не только под бывшим военным городком. Есть Поттерны, это такие специальные коридоры, уходившие на некоторые пусковые позиции, в том числе и на базу хранения элементов БЖРК. База находится по другую сторону трассы в тайге. «Но на базу нам не нужно. ДРСУ расположено гораздо ближе. И, что самое главное, километрах в полутора от Поттерны, ведущей к базе. Там же есть и аварийные выходы. Можно подняться на поверхность и в темпе вальса, а еще лучше в костюмах химзащиты добраться до гаражей». «А там за столько лет ничего не обвалилось?» — спросил Макс. Тем более после расформирования многие подземные объекты обычно рекультивируют. «Конкретно здесь взрывали и затапливали в основном ракетные шахты», — поморщившись, ответил Буров. «А по поводу состояния Потерн и возможности прохода по ним я как раз и хотел к вам, ребята, обратиться. Вы же не случайно оказались на КП перед самым ударом. Поверьте, я знаю, кто такие дигеры, и мне кажется лучше вас сейчас никто с этими подземельями не разберется. Глава 16. -я. Поселок городского типа Кедровый, бывший КП-36РД РВСН. 16 июня-вторник, 18 часов 50 минут. Радиационный фон 3560 микрорентген в час. Многие считают, что исследование заброшенных подземных коммуникаций увлекательное и совсем не опасное дело. Почему-то никто не думает о том, что под землей может в принципе случиться все, что угодно, начиная от банального обрушения подмытых грунтовыми водами сооружений и заканчивая скоплением метана или углекислого газа. Причем, если метан сообщает о своем присутствии весьма неприятным запахом, углекислый газ вообще никак себя не выдает. Горе-исследователь начинает чувствовать усталость, легкое головокружение, а потом незаметно теряет сознание. Практика подземных путешествий знает не один десяток подобных случаев, поэтому лезть в первый попавшийся люк, радостно размахивая фонариком и строительной каской, и списанный со всех сторон словом «диггер» — последнее дело. Любому спуску, пусть даже самому рядовому на первый взгляд, предшествует подробная разведка, поиск информации, определение возможных источников опасности. Далее подбор необходимого снаряжения, основного и запасного фонаря, комплектование аптечки первой помощи. Вообще процентов 80 того, что принято называть в народе диггерство, это кропотливый информационный труд, сбор данных, подготовка. Я не говорю о любителях залезть на заброшенную стройку и сделать пару десятков однотипных фотографий на фоне подвальной стены и унылого пейзажа. Речь идет о чуть более серьезных вещах. Поэтому после того, как Буров поставил достаточно деликатную задачу разведать состояние подземных коммуникаций бывшей дивизии, мы с товарищами крепко задумались. С одной стороны, тема армейских катакомб в этом районе и раньше была для нас довольно интересна. С другой, хрен его знает, что там сейчас внизу. Взяв пару часов на размышления, мы удалились в зал для укрываемых и принялись обсуждать предстоящую вылазку». «Просто пройдем максимально вглубь, посмотрим этот аварийный выход», — предложил я. «Попробуем открыть и назад, дальше пускай уже местные головы греют». «То есть ты не горишь желанием вялого нуклида наверху поймать?» — хохотнул Макс. «Пока не особо, мне еще этот, генофонд улучшать надо». «Генофонд салфеток?» — прищурилась Саша. «Ну хватит, если ты обиделась из-за того, что мы тебя не берем». «Да ты меня и так никогда не брал в эти свои вылазки!» «Ладно, ладно, я примирительно поднял руки. Пойдешь с дозиметром, я объясню, как он работает, только собака останется здесь». Алан с Максом многозначительно посмотрели на меня, проигнорировав их взгляды, я продолжил. «Скорее всего, там обычная паттерна, такая же, как на любой ракетной позиции, только длинная». «А вентиляция?» — спросил Макс. «Вряд ли она все эти годы работала». Буров говорил, что там это естественным путем происходило. Приточная вентиляция, наверное. Ну и камеры вентиляционные были. Да, схему, которую он дал, очень... Очень общая, короче, схема. Невнятная. «Думаю, пару дыхательных аппаратов нужно взять», — предложил Щукин. «Или ГДЗК. Я их тут в одном китром месте углядел». «ГДЗК — это же всего полчаса работы. Я покачал головой». Или меньше, не помню уже. «Ну, нам же не нужно будет весь день не ходить», – пожал плечами Алан. «Если что, у меня размер противогаза третий. Решайте, отцы командиры, я пойду, пока чая попью». Алан удалился вглубь зала, туда, где у нескольких тройников уютно светился синий подсветка электрический чайник. «Короче», – подытожил я, – «защита органов дыхания, ГДЗКшки» фонари возьмем пожарные поисковые а как запаски любые другие бахилы а то зк пригодятся местами может быть подтоплено лом дим предложила саша лом удивленно переспросил я ну вдруг там обвалится что то саша пожала плечами пригодится же ладно лом Макс, топай до бурова рожай гдзк четыре штуки я дерну константиновича найдем лом и будем собираться потихоньку Алан склонился над столом возле чайника и зачем-то переливал кипяток из граненого стакана в кружку. В воздухе пахло малиной и какими-то травами. Рядом с кружкой лежал кусок мокрой марли и непонятно откуда появившееся сито. «Ты чего тут химичишь?» — поинтересовался я. «Чай, Диман, это чай. Настоящий, не то что дрянь из пакетиков. Термос есть?» «Есть в рюкзаке. А где ты этот чай достал?» Местные угостили». Алан кивнул на двух пенсионеров с интересом наблюдавших за его действиями. Несмотря на солидный возраст, у обоих на коленях лежали охотничьи двустволки. «Степаныч в прошлом году собирал хороший чаек, бодрит», сообщил один из стариков, второй, видимо, тот самый Степаныч, хитро улыбнулся. «Вы, сынки, побольше берите, чай он от любой беды завсегда убережет». «Спасибо, отцы!» — кивнул я сомнением, поглядывая на темно-коричневую жидкость. «А переливаешь ты его туда-сюда нафига?» — поинтересовалась Саша. «Да там всякая дрянь плавает, трава, листочки, ягоды даже попадаются!» Алан отхлебнул немного из кружки и зажмурился. «Хорош чаек! Ох, хорош! Будете?» А «Воздержусь!» — помотала головой Саша. «Я как-то не очень эти травяные сборы люблю». «Попозже, пожалуй, отказался я. Сначала за тобой понаблюдаю, мало ли». «Сразу видно, не понимаете ничего», — ухмыльнулся Алан. «Любители химии, блин. Вот поэтому у тебя, Диман, морщины по роже и пруд. «Какие еще морщины?» Мы собрались в небольшом закутке перед ржавой герметичной дверью, не такой мощной, как на входе в бомбоубежище. На стене возле двери красной краской через трафарет было выведено Саор 12-800 метров, Саор 15-2500 метров, Саор 17-2900 метров, СООР 1-5500 метров. Охренеть, это типа там 5 километров тоннелей? Присвистнул Макс. Ну, так далеко нам, к счастью, не нужно. Выдохнул я, представив 5-километровый подземный переход по неизвестным катакомбам. Трасса примерно в двух километрах отсюда, то есть в районе сооружения под номером 15. Если не возникнет осложнений, управимся быстро. Проверьте, мы ничего не забыли. Тщательный осмотр снаряжения явных косяков не выявил. Мощные пожарные фонари, сумки с чулками от ОЗК, чехлы с ГДЗК на поясах. Разгрузочные жилеты у Аланы и Щукина автоматы, у меня ПМ и лом. Саша деловито щелкала кнопками дозиметров, который раз изучая нехитрые настройки. Рюкзак взял только я, в нем хранилось самое ценное. Несколько аварийных рационов питания, аптечка и термос с волшебным чаем Алана. Если бы не знал, какая жуть творится на поверхности, решил бы, что попал на какую-нибудь ролевую страйкбольную игру по мотивам одной известной вселенной. «Давайте там аккуратней», — попросил Буров, открывая гермодверь. «Чем мог, помог. Сам всех деталей об этих ходах не знаю». «Разберемся», — махнул рукой Щукин. «Ждем свистями. Удачи». Патерна дынула в лицо затклым и в то же время влажным спертым воздухом. Лучи фонаря осветили стены с облупившейся штукатуркой, ржавые плафоны ламп под потолком и толстые косы кабелей, уложенные вдоль стен. «Смотрите, в лампочках вода!» – удивилась Саша с интересом, осматриваясь вокруг. «Дальше интересней!» – заверил ее я и тут же поймал обиженный взгляд. «Вот где ты раньше был со всеми этими местами?» Ну, сейчас-то я здесь. Ладно, потопали. Мы двинулись вглубь Патерны. Большую часть пути все молчали и внимательно прислушивались к подземелью. Где-то капала вода, под подошвами ботинок поскрипывала пыль. Атмосфера в таких местах всегда особенная. Мне, к примеру, всегда казалось, будто под землей время останавливается. Только вот выбраться в любой момент на поверхность и отправиться на пригородном автобусе домой теперь не получится. Луч Сашиного фонаря плясал по стенам, несколько раз щелкнула камера ее мобильного телефона. «Исследовательница, блин, хоть селфи не делает. Или делает. Куда только выкладывать их собралась. Впрочем, делать Саше замечание я не планировал. Пусть будет небольшой моральной компенсацией за все мои походы по подземельям без нее». Спустя обозначенные 800 метров мы оказались в небольшом помещении. У стены стоял покрытый толстым слоем пыли стол с двумя телефонами. Обычным дисковым и армейским Та-57. Рядом пара стульев и разломанная доска для документации на полу. Патерна уходила дальше, а слева от стола оказалась массивная гермодверь. На стене возле нее значилось сооружение 12, ответственный старший лейтенант Яковлев АС. Народ, может откроем? предложил Алан. Обязательно откроем, и вся подземка в труху. Но потом перефразировал я цитату из фильма ДМБ. Интересно просто, зачем тут под землей столько всего накопали? ⁇ Константинович подошел к столу дежурного и взял с него пыльный журнал. Че там такое? Поинтересовался Щукин. «Что-то вроде журнала учета», — ответил Алан и стер рукавом пыль с обложки. «Учет открытия двери вроде как и фамилии, кто открывал в какое время». «Занятная дверь, занятная», — протянул Макс. «Все-таки надо будет потом глянуть». «Глянем, глянем», — кивнул я с плохо скрываемым любопытством. «Да, фото с интересного подземного объекта, конечно, уже никуда не выложишь, и начинающие исследователи не лишатся сна, раздумывая, что за загадочное место опять нашли проклятый Алан Савельевым. Однако дверь определенно стоила внимания в ближайшем будущем. К следующему сооружению, пятнадцатому, если верить указателям на стенах, мы дошли спустя минут тридцать». Оно оказалось гораздо больше предыдущего. Внушительный зал сразу с несколькими дверьми и автомобильный съезд со стекленной будкой дежурного, наглухо перекрыты герметичными воротами. В центре зала просевший на один борт 131-й ЗИЛ с Кунгом. Изъеденный коррозией и покрытый пылью армейский грузовик смотрелся мощно и немного сюрреалистично, словно призрак давно ушедшей эпохи. «Пройдет немного времени, и уже совсем другие призраки на поверхности будут напоминать нам абсолютно о других вещах». «Метров пятьсот осталось, предлагая немного передохнуть и пообедать», — сказал я. «Сань, фон есть?» «Чуть ниже санитарной нормы», — ответила Саша. «Надо же, быстро учится, уже и слов умных набралась». Я вытащил из рюкзака аварийные рационы и раздал товарищам, сам же решился выпить немного чая. Странно, но аппетита пока не было. Когда я там последний раз ел? Не помню. По всему получается, что давно. Ладно, перекушу, когда вернемся. Прикольная тема, как печенье, сообщил Алан, откусывая кусок от брикета. Только не сухое, и пить не хочется. Так это для моряков ништяки, сказал Щукин. «Там же типа в море с пресной водой проблемы. Вот, короче, и делают такие штуки. Они дико калорийные, можно на сутки брикет растянуть. А если жрать неделю, чакры так откроются, что офигеешь», — добавил я. «Проверял, что ли?» — спросила Саша. «Ага, конечно. Так открылись, что отгул на заводе брать пришлось». Скрутив крышку с термоса, я налил в нее чай и отхлебнул. «Ого, бодрит, однако, да и вкус приятный». Вроде как малина с мятой и чем-то еще, но горячий зараза. Обжигал язык, я допил, сплюнул какую-то травинку и передал термос ребятам. Пока они доедали, обошел зал, внимательно осматривая каждый уголок. Из зала уходили в разные стороны сразу три гермодвери без каких-либо опознавательных знаков. На двух дверях вместо привычных запоров обнаружились панели с кнопками, похожие на те, что ставили в советские времена домофоны. Интересное кино получается, ни о чем подобном я раньше не слышал. Нужная нам паттерна выглядела не лучшим образом, пол засыпан кусками штукатурки и бетонной крошкой, в некоторых местах лужи. Но самые большие опасения вызвала пересекающая потолок трещина, сочащаяся крупными каплями. «Хорошо, если это грунтовые воды, а если нет?» «Сань, натягивай бахилы, хватай зиметра сюда!» Крикнул я, разглядывая трещину. Ловко справившись с чулками, Саша включила соекс и подошла ко мне. «Ну, такое!» – заключила она, увидев состояние потолка. А фон, кстати, ничего, нормальный, в смысле фон. Значит, грунтовый. Успокоившись, я позвал остальных, и мы двинулись дальше. Перед простой деревянной дверью в стене паттерны мы остановились. Табличка на двери сообщала, что за ней находится вентиляционная камера, однако воздух в тоннеле был очень сухим и затхлым, а никаких вытяжек или решеток в стене не наблюдалось. Достав из кармана зипу, я попытался ее зажечь. Получилось третьей попытки, но фитиле задрожал слабенький огонек. Это означало, что кислорода вокруг не так много, как хотелось бы. «Походу, оно?» — спросил Алан. «Видимо, — кивнул я. Над нами трасса, ломаем дверь». Дверь поддалась лому почти сразу, хрустнуло сохшееся дерево, и мы с Аланом, не рассчитав силу, буквально валились в небольшое помещение, в котором не было ничего, кроме ржавой лестницы. Посветив наверх, я увидел люк с круглым штурвалом посередине. А вот и выход, я на разведку. Скинув рюкзак, я ухватился за весьма ненадежные с виду скобы и стал осторожно подниматься. Скобы скрипели, ходили ходуном, но мой вес пока вполне выдерживали. Добравшись до штурвала, я приготовился приложить максимум усилий, чтобы его провернуть. К моему удивлению, штурвал без каких-либо проблем сделал несколько оборотов, пока внутри люка что-то не щелкнуло. Внезапно появилось тревожное ощущение, будто им недавно пользовались. Упершись плечами и затылком в люк, я потянулся на крайней скобе и пыхтя откинул его в сторону. Безумная смесь из запахов дождя, прелой листвы и гари ударила по ноздрям, в глазах потемнело от резкого переизбытка кислорода. Стараясь не свалиться вниз, я выбрался из люка и огляделся. Люк выходил в круглое бетонное строение с приоткрытой дверью. За дверью виднелось мрачное, затянутое то ли дымом, то ли тучами неба, Кусок мокрого асфальта или за ним. Отлично, выход есть. Судя по всему, он замаскирован под будку необслуживаемого усилительного пункта. Неприметный грибок, такие частенько попадаются в укромных местах вдоль федеральных трасс. Поборов желание задержаться на поверхности и закурить, я нырнул в люк и спешно спустился обратно. Внизу меня встретили взволнованные и притихшие товарищи. «Вы чего такие хмурые?» — спросил я. «Меня всего пару минут не было. Все, отлично, выход есть, можем назад двигать». «Диман, тут такое дело!» — начал Макс. «Продолжай. Короче, пойдем, покажу одну хреновину». «Что-то мне это уже не нравится», — сообщил я, отряхивая руки. «Нам тоже не понравилось. Тут недалеко, метров десять буквально. Вон, видишь? Только не свети туда». Сначала я ничего не увидел, но, приглядевшись, заметил под потолком моргающий красный огонек. «Это...» «Камера! Камера Диман! И она смотрит прямо сюда!»